Бас начал речь проникновенно, трепетательно. «Все вы, люди семейные, не вертопрахи. Знаете, в какое дело вступили. Не переможем вражену, ждет нас гибель лютая, могила безвестная. Ни креста на ней не будет, ни памяти. Сыплют буйные косточки в поганную яму, не то раскидают на пустыре бродячим псам на гладание. Нестройным гулом десятники ответили, что гибели не устрашаться, за старину и правду постоят до конца. «Нет больше мочи терпеть злое от власти неистовство», заговорил тогда фрол тверже, с силой. Ранее Петр одних на стрельцов терзал, а посадские сбоку смотрели. «Ныне же всем житья не стало. Последнюю кожу дерут». Кровь льют христианскую, а чего для? Чтоб из заморских стран траву табак, да баби волос, да прочую пакость завозить? Нужно оно нам, море балтийское, холодное. Пропади оно пропадом, тьфу в него лужу соленую, согласились десятники. Дальше Бас говорил про доносы и казни, про разорение русской земли, про глумление над христианскими святынями. Многое из его речей относил ветер, но многое внизу было и слышно. А ведь правда все, вздохнул Дмитрий. Так и есть. Попов горячо возразил. Глупство из Кудауме. Если бы их дураков квасных за бороду из болота не выволочь, если бы регулярную армию не затеять, затоптал бы наш швед. В Европе мануфактуры, корабли стопушечные. А мы все на заду рассиживаем. Однако не Шведа на нас войной полезли. Мы на них. Увлекшись, друзья заспорили громче нужного, а тут как раз и ветер стих. Вдруг сверху слышится. Что это там? Не как голоса. Алексей зажал меч рот. Ветер, Фрол Протасьевич ответили главарю после молчания. «Ладно. Дело, товарищи, будем так делать. Начнем с Никитской улицы, где у собаки Рамадановского двор. Верные люди нашли там ход подземный, старый. Раскопали, поправили, подвели прямо под палаты. Людишек ваших, о ком говорино, ко мне присылайте. Порох есть, надо только заряд справно заложить». — Всем прочим, кроме тебя, Сава, и тебя, Конан, быть в назначенный час со своими десятками у преображенки. — Ты мне или Конану Крюкову? — переспросил кто-то, из чего стало понятно, что Конанов там двое. — Крюкову. Он же, по фитильному делу, не ты. — Значит, Конан Крюков с Савой, где скажу, красного петуха в городе пустит. Ну а как по набату посады поднимутся, веселье само пойдет. Истосковался по бунташному делу народ. Едино лишь псов преображенских страшаться, тут на вас и надежда. Заляжите округ преображенки, когда на Москве взрыв грянет и станут приказные из ворот сыпать, бейте по ним из ружей, чтоб не совались». Полка Преображенского в казармах нет, он с царем в Литве, так что подмоги рыгом ниоткуда не будет. Без князь Кесаря, без Преображенских Москва будет наша. Что это ты, Зиновий, головой качаешь? Или сомневаешься? Сомневаюсь, Фрол Протасьевич. Не мало ли нас на такое великое дело всю Москву взять? Восемь десятков только! «Зиновий, шкура!» — шепнул Попов, узнав говорящего по голосу. «В 190 году, когда Матвеева с Нарышкиными били, нас поначалу сам седьмой было, и то управились. Без посадов одними стрельцами. Да житье было не в пример глажа нынешнего. Поднимется, народишка, поднимется!» Наше дело будет только ярость, на кого надо поворачивать. У меня все аспиды переписаны. Никто живой не уйдет. Вычистим Москву добила. Уже будет, как невестушка. Первонаперво бояр всех под корень. И немецкую слободу пожечь, чтоб ни один немец кукуя не ушел. Фрол отрезал. «Нет, своевольство не попущу». «Бить только тех, на кого укажу. Не то от Москвы одни головешки останутся. Иноземцы тоже не все одинаковые. Есть такие, кто нашему делу родитель. Их трогать не будем». Снова заговорил Шкура, самый из всех рассудительный. «Ну хорошо. При князе Хованском Тараруе мы тоже вот так Москву под стрелецкую власть брали. А толку из того не вышло?» пожируем месяц-два, вина попьем, волей натешимся. А потом нагрянет царь Петр с солдатскими полками и будет, как десять лет назад. «Какой он царь!» — перебил Фрол. «Петр за морем сгинул, все знают. Упился до смерти. За место него Лефорт немца некого привез. Да подлинно известно, и свидетели тому есть». Петр-то тоже чертяка был, но хоть помазанник, этот же вовсе без. Незаконный он, государь, а вроде Дмитрия, которым наши прадеды из пушки пальнули. Может, оно и так, — сказал кто-то раздумчиво. А только вовсе без царя нельзя. А дуреет народ. С ума сойдет. Некоторые согласились, другие заспорили. Но у Фрола был приготовлен ответ. «Почему без царя?» «Будет царь законный, несомненный». «За море не езживал, у всех на глазах возрос». «Алексей царевич». Верные люди сказывали, Петр от того сына под замком в Преображенском дворце держит. Что Алексей тоже сомневается, верно ли черт долговязый ему отец». Опять встрел шкура. «Видал я цесаревича. Хлипок. Сдюжит ли?» «Вот была бы Софья жива. Эх, не ценили мы царевну матушку. Кабы в сто девяносто седьмом крепко за нее стояли против Нарышкиных. Не был бы нам теперь лиха. С этим никто спорить не стал, донеслись тяжкие вздохи. Кто-то из десятников сказал, «Нет, Петр, хоть и бес, а все одно природный царь. Я его под крепостью Орешком вот как тебя видел, а допреж того давно еще в Кремле. Никакой он не немец». Некоторых охватило сомнение. «А коли так, как же идти против законного государя? От Бога противно», — заявил Шкура. «Фрол ему». «Примеры есть. В английской земле за воровство супротив общества, их нему царю голову срубили, и ничто. Стоит Англия крепче прежнего. Если царь не подменной, то это еще хуже. Продал он душу сатане, и тем заморал свое помазанство. Все заспорили разом, час перекричать друг друга, и теперь даже басистый фрол не мог их унять». Указ ли нам Англия или не указ? возможно ли царю перед богом заморать помазание, а коли возможно, то казнить ли такого царя смертью или нет, и прочее и прочее.